Глава 3. 1924 год. Элен до поздней ночи работает при свечах в швейной мастерской родителей. Она растёт среди костюмов и платьев. У неё нет ни сестры, ни брата. Она любит показывать театр теней, на стене всегда одни и те же фигуры. Соединяет ладони, сгибает указательный палец и получается птица, которая ест у неё с ладони. Птица похожа на чайку. Если она решает улететь, девочка сводит вместе большие пальцы, растопыривает остальные и машет крыльями. Но прежде чем отпустить ее, шепчет просьбу, всегда одну и ту же, чтобы чайка унесла ее слова на небо и передала эти слова Богу.